Storytel Original представляет детективный сериал Элли Спитерс «Приключения брата Катфаэля». «Красти по мощам» Глава первая Невероятная история священных гвитеринских реликвий началась в то погожее майское утро, когда наступила пора высаживать капустную рассаду, и брат Катфаэль поднялся задолго до заутрени, потому что высадить ее непременно следовало России, Погрузив руки в теплую землю тщательно подготовленной грядки, монах размышлял о зарождении жизни, о росте и плодородии. И ничто не нарушало благодушного настроения Божьего слуги, кроме разве что предстоявшего после молитвы собрания капитула, которое вечно затягивалось дольше положенного. Это время он с куда большей пользой, мог провести здесь, в огороде. Однако уклоняться от выполнения рутинных монашеских обязанностей у Катфаэля не было ни возможности, ни желания. Он прожил бурную молодость, но после сорока, не стяжав земных богатств, по доброй воле избрал монастырскую стезю. И нынешняя спокойная и простая жизнь радовала его и давало чувство несомненного удовлетворения. Некогда он искал упоение в кровавых битвах и дальних странствиях, но, как сказано в Священном Писании, «Время говорить и время молчать, время убивать и время врачевать, время обнимать и время уклоняться от объятий». Правда, и здесь на его долю порой выпадали кое-какие приключения, нарушавшие монотонность монастырского существования. Однако он дорожил обретенным покоем. Воистину, для корабля, уставшего от житейских штормов, лучшей пристани не отыщешь. Катфаэль с удовольствием окинул взглядом плоды своих трудов. Вряд ли в другой обители ордена святого Бенедикта сыщется садик, в котором произрастало бы такое богатое разнообразие трав и тех, что употребляются в пищу как пряные приправы и лекарственных для приготовления целебных снадобий, на кое бывалый монах был мастером. Сады и поля шерузберийского аббатства святых Петра и Павла располагались к северу от дороги, за пределами монастырских стен. Но здесь, внутри обители, в маленьком огороженном от ветров садике рядом с рыбным прудом и ручьем, приводившим в действие колесо монастырской мельницы, брат Катфаэль властвовал безраздельно. Гербариум, садик, где взращивались травы, Был предметом его особой гордости, ибо он пестовал его в неустанных трудах в течение полутора десятков лет. Каких только трав не было на грядках! Здесь росли рута, розмарин, шалфей, воробейник, имбирь, мята, тимьян, водосбор, трава милосердия, а также горчица, укроп пижма, базилик, петрушка, кервель и майоран. Котфаэль познакомил своих помощников со свойствами даже самых редкостных растений и рассказал им, сколь опасным может быть неверное употребление приготовленных из них снадобий, ибо целебная сила трав зависит от правильной пропорции, а при неумелом использовании лучшее лекарство может оказаться ядом. Теснившиеся на грядках травы выглядели по большей части скромно и привлекали внимание лишь сладостным ароматом, которые источали под лучами солнца. Однако были и иные – кичливые пионы, выращиваемые ради их пряных семян, надменные, почти в человеческий рост, маки с бледными листьями и плотными бутонами, сквозь которые – уже пробивались белоснежные и пурпурно-черные лепестки. Давным-давно Катфаэль вывез их семена с восточного побережья Средиземного моря и много лет взращивал их, отбирая лучшие из лучших. Из них получалось отменное обезболивающее и снотворное средство, ибо главные враги человека — боль и бессонница. И ничто не врачует боль лучше, чем благодетельный сон. Семена многих редкостных растений Котфаэль вывез из дальних полуденных стран – Венеции, Кипра и Святой Земли, ибо обосновался он в обители после долгих странствий, подобно тому, как потрепанный бурями корабль обретает, наконец, тихую гавань. В первые годы его монашества послушники и служки с любопытством таращились на новичка и восхищенно перешептывались «Ты только взгляни на брата, что работает в саду. Вот тот плотный малый ходит в развалку точно матрос. Представь себе, в молодости он побывал в крестовом походе, штурмовал Антиохию под началом Готфрида Бульонского». А когда побережье святой земли Перешло под власть иерусалимского короля Стал капитаном И десять лет гонялся по морям за разбойниками С трудом верится, правда? Глазевшие на него юнцы Поговаривали и о том Что коли человек вел такую бурную жизнь То верно знавал и женщин Причем навряд ли он соблюдал целомудрие Ничего не скажешь с прошлым, да и в монахе. В том, что касалось женщин, досужие языки были правы. Катфаэль помнил о своей юношеской любви к Ричильдис, с которой был тайно помолвлен, и которая десять лет напрасно дожидалась его возвращения в Уэльсе, а потом вышла замуж за солидного ремесленника, не имевшего желания убегать неведомо куда да махать мечом. Да и позже он знавал женщин в разных краях. Помнил бьянку, черпавшую воду из каменного колодца в Венеции, лодочницу-гречанку Арианну. Не забыл и сарацинку Мариам, вдову, торговавшую пряностями в Антиохии, которая сочла его достойным на время заменить ей умершего мужа. Однако, когда приходила пора прощания, Ни у кого не оставалось горького чувства. Катфаэль не отрекался от своего прошлого, ведь именно оно позволило ему по достоинству оценить все преимущества созерцательной жизни в обители и научило уживаться с неискушенными душами, которые не изведав мирских соблазнов, еще в юности облачились в черные бенедиктинские рясы. Он ушел на покой вовремя для человека немало повидавшего на своем веку трудно найти более благодатное занятие чем возделывать монастырский огород день за днем и год за годом доводя его до совершенства и он вряд ли бы сумел обрести столь полное умиротворение в монастырских стенах если бы прежняя его жизнь была иной зазвонил колокол призывающий к мессе. Пора было мыть руки и отправляться в церковь. Двое молодых монахов, подоткнутых до колена рясок, его помощники, уже распрямляли спины и отряхивали руки, собираясь идти к службе. Брат Колумбанус и себе не позволил бы поступаться хоть малой таликой своих обязанностей и ни в ком другом не одобрил бы подобного отступничества. Он был миловиден и прекрасно сложен, а гордо посаженная голова и крупные черты лица напоминали о знатном норманском роде, из которого происходил этот юноша. Он был младшим сыном и ушел в монастырь, потому что не мог унаследовать родовые земли. У него были жесткие прямые соломенные волосы и большие голубые глаза. Держался он замкнуто и скромно, как будто стараясь скрыть свою недюжинную силу. Товарищам приходилось с ним непросто, ибо, невзирая на свою телесную мощь, Колумбанус был болезненно чувствителен, склонен впадать в уныние и терзаться угрызениями совести. Случались у него даже видения, что трудно было предположить, глядя на его внушительную фигуру. Впрочем, он был молод, исполнен высоких помыслов и имел впереди достаточно времени, чтобы, преодолев все страхи и сомнения, прийти к душевному миру. Колымбанус помогал брату Катфаэлю уже несколько месяцев, и тот возлагал на него немалые надежды. Молодой монах был деятелен, усерден и едва ли не чрезмерно стремился всем угодить. Возможно, он слишком близко к сердцу принимал долг, налагаемый его знатным происхождением, и опасался, что любой неверный шаг может нанести урон чести столь достойного семейства. Он считал, вероятно, что тот, кто происходит от высокого нормандского рода, обязан быть первым во всем. Котфаэль относился к молодому человеку с пониманием и сочувствием. Сам он принадлежал к старой валийской семье, никогда, однако, не отличавшейся особыми претензиями. Он терпеливо сносил странности Колумбануса и с философским спокойствием лечил юношу, когда тот порой доводил себя до изнеможения в религиозном экстазе. Случалось, что приступы непомерного родения Колумбануса вере Христовой приходилось унимать соком языческих маков. Слава Богу, что за другим помощником Катфаэля подобного не водилось. Брат Джон был так же прост и практичен, как и его имя. Это был здоровенный курносый парень с венчиком жестких, как проволока, рыжих кудряшек вокруг танзуры. Его беспрестанно одолевал голод, и все, что росло в саду, интересовало его главным образом на предмет пригодности в пищу. Наверняка по осени... Этот малый будет лазить по садам, чтобы полакомиться фруктами. Сейчас он охотно помогал Катфаэлю высаживать ранний латук и с нетерпением ждал, когда созреют первые свежие овощи. Крепкий, симпатичный и добродушный, брат Джон попал в монастырь по чистому недоразумению, но пока еще не осознал, что совершил ошибку. Катфаэль видел, что бесшабашному молодцу, не успевшему проявить свою удаль в миру, тесновато в монастырских стенах, а потому был уверен, что в один прекрасный день эта пташка упорхнет из клетки. Впрочем, и в обители Джон ухитрялся находить удовольствие в чем угодно, порой в таких делах, которые трудно посчитать развлечением. «Мне надо поспеть вовремя», — сказал Джон, оправляя полы рясы и отряхивая ладони. «На этой неделе я читаю жития святых». А ведь и точно, сейчас его очередь, — припомнил Катфаэль. Для чтения в трапезной брату Джону как нарочно подбирали самые скучные и невыразительные отрывки из житий, однако тот восхвалял святых и мучеников с неподдельным рвением, вкладывая в это всю свою душу. А уж если бы ему дали что-то вправду интересное, например, об усекновении главы Иоанна Притечи, подумал Катфаэль, небось с таким жаром бы взялся, того и гляди, чтобы стены не рухнули. «Не забывай, брат, ты читаешь не для себя, а во славу Господа и его святых», промолвил Колумбанус с любовным укором и нарочитым смирением. Это напоминание. Могло с равным успехом означать и то, что Колумбанус вовсе не разбирается в людях, и то, что он может быть изрядным лицемером. «Эта благочестивая мысль никогда меня не покидает», — с демонстративным пылом отозвался брат Джон, подмигнул Катфаэлю из-за спины Колумбануса и энергично зашагал по обсаженной кустами тропинке к монастырским воротам и большому двору. Колумбанус и Катфаэль последовали за ним. Один светловолосый, стройный и гибкий, другой приземистый и коренастый, грудь колесом, да и ноги тоже. «Неужто и я был таким же восторженным по молодости лет?» — размышлял Катфаэль, которому уже стукнуло пятьдесят семь развалистой походкой моряка, поспевая за легкими шагами Колумбануса. Монаху стоило усилий припомнить, что Колумбанусу, в конце концов, уже минуло двадцать пять и он является отпрыском влиятельного и честолюбивого рода, который вряд ли добился бы столь высокого положения благодаря одной лишь добродетели. Третье месса за день предназначалась не для прихожан, а только для братьев, и потому была короткой. По ее окончании монахи-бенедиктинцы Шерузберийского аббатства В чинной процессии направились из Клироса в здание Капитула, где каждому было отведено подобающее место. Возглавлял шествие аббат Хереберт, аскетичный, добросердечный, изговорчивый старик, увенчанный благородной сединой, всегда желавший видеть вокруг себя мир и гармонию. Он не обладал внушительной внешностью, но лицо его очаровывало мягкостью и добротой. Даже послушники и ученики чувствовали себя непринужденно в обществе аббата, что, однако, случалось нечасто, ибо впечатляющая фигура приора Роберта надежно ограждала старого пастыря от его паствы. В жилах приора Роберта Пеннанта смешалась валийская и английская кровь. Он был высок, более шести футов ростом. Изысканно худощав, он был моложе Катфаэля, ему недавно минуло пятьдесят, и его высокое мраморное чело обрамляли серебристые седины. Во всех центральных графствах Англии не нашлось бы человека, чьему величавому аристократическому облику более подошла бы Митра. Впрочем, Роберт и сам прекрасно знал об этом, и, как никто другой, стремился доказать это при первой возможности. И сейчас он шествовал через зал капитула торжественной поступью, достойной самого папы. Следом шел брат Ричард, супприор являвший собой полную противоположность Роберту. Неизменно приветливый добродушный уволень Ричард был отнюдь не глуп, хотя и слыл среди братьев тугодумом. Представлялось маловероятным, чтобы он получил место Приора, если Роберт освободит его, ибо на этот пост зарилось немало молодых, предприимчивых и честолюбивых монахов, мечтавших о продвижении и готовых на многое, дабы его достичь. За Ричардом, в строгом соответствии с Саном, проследовали остальные братья. Брат Бенедикт, Ризничий брат Матфей – Келларь, брат Денис, попечитель странноприимного дома, брат Эдмунд – ведавший лазаретом, брат Освальд – раздатчик милостыни, личный писец приора – брат Жером и наставник послушников – брат Павел. А уж за ними в немалом числе потянулись и простые монахи. Брат Котфель появился в зале в последних рядах и тут же укрылся в давно облюбованном им укромном уголке за одной из каменных колонн. Он не занимал никаких официальных постов, от которых одна морока, а потому ему нечасто случалось выступать на собраниях капитулы, где обсуждались текущие дела обители. Когда на рассмотрение выносились рутинные, скучные вопросы, брат Котфель имел обыкновение использовать это время с пользой. Он попросту спал, причем научился дремать, сохраняя ровное положение головы и тела, а поскольку место себе он выбрал в темном углу, уличить его в нерадении не было ни малейшей возможности. Катфаэль обладал особым чутьем, которое позволяло ему с невинным видом мгновенно пробуждаться в случае необходимости. Более того, если его о чем-то спрашивали, он тут же отвечал, Так что никому и в голову не приходило, что в тот момент, когда прозвучал вопрос, он еще мирно спал. В это майское утро котфаэль был бодр и не торопился засыпать. Он не без удовольствия слушал, как брат Джон с упоением живописует ничем не примечательное житие какого-то малоизвестного святого, день которого приходился на завтра. Однако, когда брат Келлер принялся растолковывать подробности одного запутанного дела, касавшегося средств, завещанных частично монастырскому лазарету, а частично пожертвованных на алтарь Пресвятой Девы, Катфаэль преспокойно погрузился в дрему. Он прекрасно знал, что после того, как капитул разберется с парочкой проштрафившихся братьев, все оставшееся время будет посвящено обсуждению затеи приора Роберта который считал, что обители необходимо заполучить мощи какого-нибудь святого и тем самым обрести могущественного небесного покровителя. Последние несколько месяцев на собраниях капитула речь в основном шла только об этом. Должно быть, подобная мысль засела в голове приора с тех пор, как монахи Клюнийского монастыря в Энлоке раззвонили на весь свет о том, что нашли могилу святой Мильбурге, некогда основавшей их обитель, и торжественно установили святые мощи в алтаре монастырской церкви. Да чего же обидно! Соседний приорат, всего в нескольких милях от Шрузбери, может теперь похваляться собственными чудотворными реликвиями, тогда как прославленная бенедиктинская обитель святых Петра и Павла так и не обзавелась святыней, и остается пустой, словно ограбленная церковная кружка. Такого посрамления Приор Роберт пережить не мог. По меньшей мере, в течение года он рыскал по соседним землям в поисках захоронения святого, которого еще никто не прибрал к рукам. С особой надеждой Приор поглядывал в сторону Уэльса, где, как известно, в прежние времена... Святых мужского и женского пола встречалось, что грибов по осени, на каждом шагу, и потому никто не обращал на них особого внимания. У брата Катфаэля не было ни малейшей охоты в очередной раз выслушивать сетования Роберта. Он спал. От раскалившихся на солнце белесых скал тянуло жаром. В воздухе висела сухая пыль, от которой першило в горле. Из укрытия, где он и его товарищи по оружию сидели, согнувшись в три погибели, был виден длинный гребень стены, над которым в палящих солнечных лучах сверкали стальные шлемы стражников. Его окружали глубокие расщелины и отвесные утесы, словно сотворенные из камня и пламени, Ни свежий листок, ни зеленая былинка не оживляли суровый ландшафт. А впереди, в кольце белокаменных стен, увенчанных башнями и куполами, высился священный град Иерусалим, цель их многолетних странствий. У самых ворот завязалась схватка, но картина сражения была скрыта поднятыми клубами пыли, и о ходе стычки можно было судить лишь по хриплым выкрикам и лязгу стали. Он ждал, когда труба подаст сигнал к решающему штурму, а пока что надежно притаился в укрытии, ибо не понаслышке знал, как метко разит стрела, пущенная из короткого и тугого сарацинского лука». Вот уже поднялись и заколыхались на обжигающем ветру боевые знамена, блеснула на солнце сигнальная труба. Еще миг, и она позовет на приступ. Резкий громкий звук вырвал Катфаэля из дремоты, но это был не бронзовый клич трубы, какой он слышал в день победного штурма Иерусалима. Монах очнулся на своем месте, в темном закутке зала Капитула. Он вскочил на ноги вместе со всей всполошившейся перепуганной братьей. Разбудивший его пронзительный человеческий вопль, сменился чередой прерывистых стонов и выкриков, свидетельствовавших о жестокой боли или о крайнем возбуждении. На открытом пространстве посреди зала точно выброшенная на берег рыба Извивался упавший ничком брат Колумбанус. Он бился лбом и ладонями о каменные плиты пола и дергался в конвульсиях, издавая хриплые крики. Ряса его задралась выше колена, обнажив длинные белые ноги. Растерянные монахи беспомощно топтались вокруг, а приор Роберт, воздев руки, громогласно призывал на помощь. Брат Катфаэль и ведавший лазаретом брат Эдмунд подоспели к Колумбанусу одновременно. Опустившись на колени по обе стороны бившегося в припадке брата, они крепко схватили его и удерживали, чтобы несчастный не размозжил голову о каменный пол или не вывихнул суставы. «Подучая болезнь», — определил брат Эдмунд и засунул в рот Колумбанусу конец толстой веревки, которая была подпоясана его ряса, чтобы тот не прикусил себе язык. Брат Катфаэль, однако, не был уверен в том, что недуг определен верно, ибо звуки, которые издавал Колумбанус, походили скорее на вопли истеричных кликуш. Благодаря тому, что Катфаэль и Эдмунд удерживали больного, конвульсии несколько поутихли, но стоило монахам ослабить хватку, как они возобновились с новой силой. «Несчастный юноша», — взволнованно произнес аббат Херибардт, Какой неожиданный и жестокий припадок. Ради Бога, обращайтесь с ним бережно. Его надо отнести в лазарет. А мы, братья, будем молиться о его исцелении». На этом собрание капитула закончилось, и взволнованные монахи начали расходиться. С помощью брата Джона и нескольких братьев из тех, что просторопней, Колумбануса надежно спеленали простыней так, чтобы он был не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Вместо веревки, которой больной мог подавиться, между зубов ему засунули деревянный клинышек. На снятом с окна ставне Клумбануса отнесли в лазарет, где уложили в постель, для верности крепко привязав к койке. Он тужился, вскрикивал и стонал до тех пор, пока не удалось влить ему в рот глоток, приготовленного братом Катфаэлем, макового отвара. Снадобье подействовало. Судороги почти прекратились, а громкие стоны сменились невнятным бормотанием. «Присматривайте за ним хорошенько», — встревожно промолвил приор Роберт, склонившись над постелью молодого монаха. «Я думаю». Кому-то придется неотлучно находиться рядом с ним, ведь этот ужасный приступ может и повториться. Ни брат Эдмунд, ни брат Катфаэль не могут просидеть здесь всю ночь. В их попечении нуждаются и другие недужные братья. Брат Жером, я возлагаю заботу об этом страждущем на тебя, и пока ему необходим уход, освобождаю тебя от всех остальных обязанностей». «Все исполню, как должно, отче, с молитвой на устах», — отозвался Жиром. Приор не случайно поручил присматривать за недужным своему ближайшему помощнику и приклебателю. Он хотел, чтобы рядом с больным находился верный человек, такой, который будет докладывать ему обо всем, и посторонним лишнего не сболтнет» а то не ровен час за стенами обители пойдут толки, что один из шрусберийских братьев лишился рассудка. А главное, ни на шаг не отходя от него ночью, — наставлял приор, ибо по ночам, когда бодрствуют силы зла, человек особенно немощен и слаб, и недуг легко одолевает его. Если он уснет, то ты можешь вздремнуть» но оставайся поблизости, на тот случай, если ему потребуется твоя помощь. «Не пройдет и час, как он заснет», — заверил Катфаэль, «и проспит всю ночь, а к утру, даст Бог, ему полегчает». А про себя травник подумал, что Колумбанусу прежде всего недостает настоящей трудной работы и для ума, и для тела. Делом парень не занят, а потому и выкидывает всякие фортели, то ли безотчетно, то ли намеренно. Его стоит пожалеть, но и сам он тоже виноват. Однако Катфаэль постерегся высказываться на сей счет. Не так-то уж хорошо знает он своих братьев-монахов, чтобы с уверенностью судить о каждом, не считая разве что брата Джона. С этим вроде бы все ясно. Но такого бесшабашного, грубоватого и жизнелюбивого малого, как брат Джон, нечасто встретишь в святой обители. На следующее утро в зале капитула появился чрезвычайно взволнованный брат Жером. По всему было видно, что ему не терпится сообщить нечто важное – Абат Херберт мягко попенял Жерома за то, что тот без разрешения покинул больного. Писец смиренно сложил руки и склонил голову, однако чувствовалось, что он более чем уверен в своей правоте, отчим. «Поверь, что меня привело сюда дело, не отлагательства. отлагательство. Что ж, до брата Колумбануса, то я оставил его спящим, хоть и нельзя сказать, что он спит мирно, ибо и во сне его мучают кошмары. Однако за ним присматривают двое братьев. Если же я нарушил свой долг, то приму наказание с подобающей покорностью». «Выходит, нашему брату так и не стало лучше», — сочувственно спросил Аббат. «Сон его по-прежнему тревожен» и он бредит. Но у несчастного появилась надежда, потому я и осмелился прийти сюда, ибо я сподобился чудесного видения и спешу рассказать о том, что открылось мне по неизреченной милости Господней. Отче, я ненадолго сомкнул глаза у ложа брата Колумбануса, и мне привиделся чудесный, сладостный сон». К этому моменту Жером уже привлек к себе всеобщее внимание Катфаэль, и тот стряхнул с себя дремоту. Кажись, еще один спятил, насмешливо прошептал ему на ухо брат Джон. Похоже, эта штука заразная. И вот, отче, я узрел, как стена кельи отверзлась, и в ослепительном свете взору моему предстала прекрасная юная дева, Встав над ложем нашего брата, она поведала мне, что имя ее — Уинифред, и что в Уэльсе есть чудотворный ключ, забивший на том месте, где некогда обрела она мученический венец. И еще она сказала, что ежели омыть брата Колумбануса водой из этого источника — то в тот же миг ни дух его оставит. Затем дева призвала благословение Всевышнего на нашу обитель и исчезла, растворившись в несказанном свете. И только тогда я пробудился. Над пробежавшим по залу возбужденным ропотом возвысился исполненным благоговения и восторга голос приора Роберта. У зри Отец Обад, что провидение благоволит нам и направляет наши поиски, что это, если не знак, указывающий, что нам надлежит и впредь неустанно стремиться к обретению священных реликвий. «Уинифред», — с сомнением пробормотал Хериберт: "Что-то я не припомню такой святой мученицы, да и не дивы". Их ведь так много в Уэльсе. Но, конечно же, было бы святотатством пренебречь столь явным знамением, и мы должны доставить брата Колумбануса к этому святому источнику. Вот только как его отыскать?» Приор Роберт обвел взглядом тех немногих братьев, которые были родом из Уэльса. «Брата Катфаэля Роберт предпочел не заметить». Этого валийца он не жаловал, то ли из-за лукавого блеска в глазах, то ли из-за не слишком подходящего для монаха прошлого. Благосклонный взор Приора остановился на престарелом брате Рисе. Тот уже в конец однако за свою долгую жизнь наслушался всевозможных историй о святых, и хоть память порой и подводила старца, зато на его благочестие вполне можно было положиться брат обратился к нему приор может быть ты расскажешь нам об этой святой а заодно подскажешь где же найти ее источник об высохшем беззубом старике редко кто вспоминал и он не сразу уразумел что оказался в центре внимания начал он не смело с запинкой Но когда увидел, что все глаза устремлены на него, воодушевился, и голос его зазвучал громче. «Святая Уинифред, отче!» «Ну, как же, святую Уинифред всякий знает!» «А про источник я так скажу. Его не мудрено сыскать, потому как в честь его место так и называется — «Святой колодец. от Честера рукой подать!» «Вот только самой святой вы там не найдете!» Ее могилы у святого колодца нет. — Расскажи нам о ней, брат, — упрашивал приор Роберт, и нетерпение его было так велико, что голос звучал чуть ли не угодливо. — Поведай все, что ты о ней знаешь. — Святая Уинифред, — возгласил довольный старик, сообразив, что наступил час его славы, — была единственной дочерью одного рыцаря по имени Тевит жившего в тех краях, когда валийские государи были еще язычниками. Но этот рыцарь вместе со всеми своими домочадцами был обращен в веру Христову святым Биуна, в благодарность за что предоставил святому кров и выстроил для него церковь. Девушка же в благочестии превосходила даже своих родителей. Она дала обет целомудрия, А уж к Месси ходила каждый божий день Но как-то в воскресенье она прихворнула И осталась дома, в то время как все домашние пошли в церковь И надо ж такому случиться К ее дверям подъехал принц Кредок, сын тамошнего короля И как только увидел девицу, тут же в нее влюбился Уж очень она была хороша «Настоящая красавица!» — заявил брат Рис и громко причмокнул. Приора это заметно покоробило. Однако он удержался от упрека, не желая прерывать поток красноречия старого монаха. «И вот принц!» — продолжал брат Рис, — стал уверять ее, что притомился на охоте, изнемогает от жажды, и попросил напиться. «Уинифред!» «Не думая ничего дурного, впустила его в дом и принесла воды. А этот нечестивец схватил ее и заключил в объятия. Вот так!» — воскликнул сагбенный старец и подскочил. Кто бы мог ожидать от него подобной прыти? Приор недовольно поморщился. Видать, посчитал, что такая манера выражаться не соответствует ни преклонному возрасту риса, ни его иноческому сану. «Но достойная девушка!» сумела как-то вырваться из объятий кредока, выбежала в другую комнату, а там выбралась в окно и пустилась бежать к церкви. Однако, когда принц понял, что она убежала, он вскочил на коня и поскакал догонку, настиг ее возле самой церкви и, опасаясь, что она ославит его за беспутство, выхватил свой меч и отсек ей голову. На этом месте Рис сделал паузу и выждал, пока по залу прокатилась волна вздохов и восклицаний ужаса, негодования и жалости. Братья молитвенно складывали руки и закатывали глаза. Увы, сколь печально завершился земной путь этой девы, прогнусавил на распев жером. Как бы не так оборвал его рис. Брата жерома старик всегда недолюбливал. В это время из церкви вместе со всем причтом Вышел святой Биуна, и он увидел все, что случилось, и тогда святой проклял негодяя, проклял таким страшным проклятием, что тот повалился на землю и тут же истаял, точно как воск на огне, и следать него не осталось. А потом блаженный Биуна взял отрубленную голову, приставил ее к шее и плоть срослась. Девушка восстала из мертвых, а на месте ее воскрешения забил чудотворный ключ. Рис снова замолк, и на сей раз ошеломленный рассказом братья, пришлось довольно долго ждать продолжения. Похоже, дальнейшая судьба девушки старика уже не интересовала. «Ну, а потом, — не отставал приор Роберт, — как распорядилась святая, чудесно возвращенной ей жизнью. Она совершила паломничество в Рим, — сообщил брат Рис уже спокойным тоном, предстала там перед Великим Собранием Святых и была назначена аббатиссой девичьей обители в Гвитерине, что близ Ланрвиста. Она прожила там долгие годы и совершила немало разных чудес, Если, конечно, можно, так сказать, прожила. Она ведь уже один раз помирала. Ну, а во второй раз она представилась там, в своей обители. Закончил брат Рис, равнодушно пожимая плечами. Последние годы жизни святой ничуть его не волновали. В конце концов, рассуждал старик, у девицы была возможность подцепить принца. А раз она ею не воспользовалась... «Стало быть, у нее на роду было написано сделаться, а и девичьи обители, и распространяться тут особо не о чем». «Так значит, она похоронена в Гвитерине, не унимался Примор. «А продолжались ли чудеса после ее смерти?» «Что-то такое поговаривали», — отвечал брат Рис. «Да только я уж и не припомню, когда в последний раз слышал ее имя» а в тамошних краях не бывал, почитай, целую вечность. Брат Приор, стоявший в круге солнечного света, пробивавшегося между колоннами зала Капитула, выпрямился во весь свой немалый рост и обратил сияющий, торжествующий взор к аббату «Отче, не кажется ли тебе...» что Сам Господь благословляет и направляет наши неустанные поиски могущественного святого покровителя. Если блаженная Дева явилась во сне брату Жерому и повелела доставить к ней для исцеления нашего недужного брата, то не вправе ли мы ожидать от нее и дальнейших милостей? И если, откликнувшись на наши молитвы, Она исцелит брата Колумбануса? Непозволительно ли нам будет счесть это знаком ее благоволения и надеяться, что она желает пребывать с нами? Не значит ли это, что нам надлежит обратиться к церковным властям со смиренным прошением даровать разрешение на перенесение ее святых мощей в Шрусбери, где они обретут подобающее пристанище, к вящей славе и процветанию нашей обители. — А главное — брата Роберта, — шепнул брат Джон на ухо Катфаэлю. — Не приходится сомневаться в том, что святая и впрямь явила нам исключительную милость, — согласился аббат Хэрриберт. — А коли ты окотче, благословишь ли ты меня сегодня отправить брата Колумбануса в сопровождении добрых братьев к святому колодцу? «Пусть едет», — промолвил Аббат, — «и да прибудут с ним наши молитвы, и пусть он вернется к нам, исцеленный и исполненный благодарности, как личный посланец святой Уинифред. Сразу же после полуденной трапезы Колумбанусы, который так и не пришел в себя и беспрестанно лепетал что-то невразумительное, Вывели во двор, откуда и должно было начаться его путешествие Больному подобрали смирного мула и усадили в высокое удобное седло Чтобы юноша, не дай бог, не свалился, если с ним снова повторится припадок По обе стороны от недужного ехали брат Жером и один загорелый монастырский служка Оба были готовы, если возникнет нужда, поддержать Колумбануса Сам же он, казалось, никого не узнавал, лишь озирался по сторонам широко раскрытыми глазами, и доверчиво и послушно точно дитя следовал туда, куда его вели. Эх, я бы и сам не прочь прогуляться в Уэльс. С тоской в голосе протянул брат Джон, завистливо поглядывая вслед паломникам, пока те не завернули за угол и не пропали из виду, направляясь к мосту через Северн. «Да только куда мне сподобится видение? На такие штуки у нас жаром мастак». «Парень», — добродушно укорил его котфаэль «что ты с каждым днем все больше смахиваешь на безбожника?» «Да ничего подобного. Никакой я не безбожник» и, как всякий другой, готов уверовать в святость этой девы и в ее чудеса, и ничуть не сомневаясь в том, что святым дарована благословенная целительная сила, и что они могут откликаться на наши молитвы. Но сон-то видел никто иной, как этот верный приорский пес? Так что же, хочешь, чтобы я поверил в его святость? Его, а не ее!» «Да и в любом случае, разве того, что дева явила нам свою милость, недостаточно для славы обители?» «В толк не возьму, с чего это им приспичило тревожить прах бедной госпожи? По мне так это дело гробовщиков да могильщиков, а уж никак не святых отцов». «Да ты и сам так же думаешь», — решительно заявил Джон и вызывающе посмотрел старшему товарищу прямо в глаза. «Что я думаю, я и без тебя знаю». И вместо того, чтобы болтать попусту, пойдем к лучше вскопаем грядку, а то капуста ждет не дождется, когда, наконец, мы ее высадим. Поездка к святому колодцу заняла пять дней. В тот вечер, когда возвратились паломники, шел проливной дождь, но они въехали во двор, не обращая на ливень никакого внимания и распевая хвалебные псалмы. В центре, расправив плечи и подняв голову, ехал брат Колумбанус, весь облик которого был исполнен благодарности и торжества, если только такое слово можно было применить к человеку, проникшемуся духом смирения. Лицо его сияло, взгляд был осмысленным. Трудно было представить себе, что совсем недавно он в беспамятстве бился о каменные плиты пола, Прежде всего, все трое посетили церковь, где, стоя на коленях перед алтарем, прочли благодарственные молитвы Всевышнему и святой Уинифред, а затем отправились в аббатские покои, чтобы, как подобает, доложить обо всем аббату, приору и субприору. «Отче!» — начал прибывший в радостном возбуждении брат Колумбанус. «Я не искушен в рассказах». И не берусь поведать обо всем, что приключилось со мной, тем паче, что знаю меньше, чем эти добрые братья, заботившиеся обо мне во время недуга. Знаю лишь, что я впал в забытье, и когда меня привезли к святому колодцу, я не ведал, куда я еду и зачем, не знал, что со мной происходит, и был беспомощен, как дитя. Но сколь же чудесно было мое пробуждение! Неожиданно я воспрял...» И, придя в себя, узрел светлое весеннее утро. Я стоял ногой в траве рядом с колодцем, а эти достойные братья поливали меня водой каждая капля, которой несла исцеление. Я тут же узнал их и вспомнил, кто я такой, но никак не мог понять, где я нахожусь и как там оказался. Однако братья поведали мне обо всем» а после этого мы вместе со многими тамошними жителями направились в маленькую церковь, которая стоит близ святого колодца, и отслужили там мессу. Теперь мне ведомо, что своим исцелением я обязан заступничеству святой Уинифред, которой я возношу хвалу и благодарность, ровно как и Господу, подвигшему ее явить мне свою милость. Остальное же... Поведают эти братья. Спутник Колумбануса и Жерома, рослый, неразговорчивый служка, на долю которого выпала вся тяжелая работа во время паломничества, был по горло сыт всей этой истории, а потому предоставил рассказывать ее поднотаревшему в таких делах брату Жерому, а сам лишь кивал в знак согласия и поддакивал в нужных местах. Жером, воодушевленно жестикулируя, Поведал, как они доставили своего подопечного в селение именуемое «Святой колодец», и обратились к местным жителям с просьбой указать им дорогу к источнику, а те охотно показали им место, где некогда святая восстала живой после своей мученической кончины. И поныне там бьет серебристый ключ, но теперь чудотворную влагу оберегают стены каменного колодца. Туда-то и привели Колумбануса — сняли с него рясу и исподнее, и ногово окатили святой водой. И, о чудо, в тот же миг рассудок вернулся к нему, и он воздел руки и возгласил благодарственную молитву. Потом Колымбанус спросил у них, как и почему оказался здесь, ибо немало удивился, видя незнакомые места». Рассказ же обо всем случившемся исполнил его благодарности и благоговения перед святой покровительницей, милостью коей он был исцелен. А еще, отче, тамошние поселяне сказали нам, что святая действительно покоится в Гвитерине, где была погребена после многолетней службы в девичьей обители, и что на ее могиле долго творились чудеса. Однако по прошествии времени могила святой Уинифред была почти забыта и заброшена. Возможно, такое небрежение и побудило святую вожелать перебраться туда, где ее смогут почтить согласно ее заслугам, куда к ее алтарю смогут стекаться паломники и где она сможет являть свою милость многим и многим страждущим. «Воистину слова твои!» вдохновлённый свыше торжественный изрёк приор Роберт, светившийся от сознания того, что вера его наконец вознаграждена. Недаром именно тебе было ниспослано видение. Ты высказал то, о чём я и сам думал, слушая твою повесть. Безусловно, святая Уинифред призывает нас явиться и избавить её от забвения, подобно тому, как она избавила брата Колумбануса от недуга есть числа несчастным нуждающимся в ее помощи и защите которые увы не знают где преклонить колени и обратиться к святой с молитвой в нашей обители она будет окружена должным почтением и всякому станет ведомо куда надлежит идти дабы снискать ее благорасположение я осмеливаюсь просить о разрешении снарядить паломничество к которому как я верю «Призывает нас сама святая. Отец Аббат, дозволь мне обратиться к церковным властям с прошением о перенесении мощей, дабы прах благословенной госпожи упокоился в стенах Шрусберийской обители, став предметом величайшей нашей гордости. Верю, что, поступив так, мы исполним ее волю». «Во имя Господня!» — вдохновенно провозгласил Аббат. Быть посему, и да прибудет с нами благословение небес. Да ведь он же все заранее подстроил, горячился сидевший на корточках возле грядки мятой брат Джон. Ему и противно было, и завидно. Одна показуха с первого до последнего слова. Все эти охи да ахи, все эти вопросы, где да как отыскать святую Уинифред? Все он знал наперед, наверняка сам и нашел в Уэльсе ее заброшенную могилу и решил, что заполучить мощи будет нетрудно, а вся слава достанется ему. Ну так бы и сказал, так ведь нет, подавай ему чудо. И будь уверен, если потребуются другие чудеса, за этим дело не станет, лишь бы все прошло гладко. Он метит высоко. Видал, как ловко все обставил? Видение, чудесное исцеление и проведение, направляющее каждый его шаг. Тут ясно все, как божий день. Так уж ясно, добродушно ухмыльнулся брат Катфаэль. Неужто ты считаешь, что Колумбанус... Стоит в сговоре с Приором и Жеромом и только прикидывался, изображая припадок. Я тебе так скажу. Это ж как нужно верить в то, что на небесах тебя ждет немалая награда, чтобы эдак колотиться головой о пол, рискуя вышибить мозги. Что ж, по-твоему, он это сделал, чтобы угодить Приору Роберту? Брат Джон призадумался и нахмурился. Нет. Этого бы я не сказал, кто ж не знает, что порой на нашего смиренного агнца что-то накатывает, особливо во время постов и бдений. И не спорю, чтобы привести беднягу в чувство, ледяная водица из святого колодца — вполне подходящее средство. Правда, сдается мне, его с тем же успехом можно было окунуть в наш мельничный пруд. Впрочем, сам он, похоже, готов поверить всему, что они ему наплели» и приписать свое исцеление святой уж такого случая он не упустит я хочу сказать он не то чтобы сознательно в этом участвовал но все таки здорово сыграл им на руку и заметь кому велели присматривать за ним ночью жерому другому нибудь не доверили тут нужен был верный человек который непременно узрит видение причем такое какое надо Джон растер между ладонями листочек мяты, и утренний воздух наполнился терпким ароматом. «Его приор возьмет с собой нужного человека», — с уверенностью добавил молодой монах и усмехнулся. «Вот увидишь!» «Да, с сочувствием, — подумал Катфаэль, — видать по всему малому не втерпешь вновь поглядеть на мир, да подышать вольным воздухом за стенами обители». Впрочем, он и сам испытывал приятное возбуждение при мысли о возможности внести разнообразие в размеренное течение монастырской жизни. Такой случай никак нельзя было упускать. Да и в дороге всякое может приключиться. Не стоит пускать такое дело на самотек. Я так смекаю, парень, что не худо бы нам тоже принять участие в этом паломничестве». Не хотелось бы, чтобы в Уэльсе сложилось мнение, будто в Шрусберийском аббатстве не нашлось никого получше брата Жерома. Так-то оно так, но только никто тебя туда не возьмет. А обо мне уж и говорить нечего с обычной грубоватой прямотой, отозвался Джон. Вот без Жерома, ясное дело, не обойтись. И Клумбанус, надо думать, прихватит. Этот дурачок им еще пригодится. Как-никак, это он сподобился чудесного исцеления. И, наверное, брат Суприор поедет. Ему по сану положено. Да, пожалуй, ты прав. Стоит поразмыслить над тем, как затесаться в эту компанию. Еще несколько дней они все равно не смогут тронуться в путь. Придется ждать, пока плотники и резчики закончат отделывать эту великолепную раку для святых мощей, которую они собираются повести с собой. Брат Катфаэль, пороскинька мозгами. Если у человека голова варит, он своего добьется. Пусть это приору и не по нраву. — Да, парень, не зря я тебя называл безбожником, — подумал Катфаэль, которому решительно нечего было возразить Джону, да и, по правде сказать, ему понравилась настырность молодого брата. Вслух он сказал, — Ну, для себя, положим, я отыщу какую-нибудь лазейку, но скажи на милость, как мне за тебя просить плутты эдакой? Что ты умеешь делать такое, что могло бы пригодиться в дороге? «Я неплохо управляюсь с мулами», — с надеждой в голосе промолвил брат Джон. «Ты ведь не думаешь, что приор Роберт потащится в Уэльс на своих двоих? Или что он сам будет седлать, чистить, кормить да поить мулов, а то и навоз убирать за ними? Им ведь наверняка понадобится кто-нибудь, чтобы прислуживать да выполнять всякую грязную работенку. Так почему бы не я?» «И то, правда». Об этом, кажется, никто не подумал. И зачем брать с собой какого-нибудь служку мирянина, если есть принявший обед брат, который и мессу отслужить может, и сам не прочь малость попотеть. А паренек заслужил прогулку, тем паче, что он ее отработает своим горбом. И не исключено, что брат Джон сумеет принести немалую пользу, если не приору Роберту, то скажем брату Катфаэлю. «Ну ладно, может, что и сообразим», — промолвил Катфаэль и умолк, так что его нетерпеливому помощнику волей-неволей пришлось вернуться к работе на грядке. Однако после обеда, в те полчаса, когда монахи постарше обычно спят, а юные послушники предаются играм и забавам, Катфаэль отправился в келью аббата Хериберта». «Отец Аббат», — начал он без обиняков, — «мне пришло в голову, что, готовясь к паломничеству в Гвитерин, мы не все приняли во внимание. Прежде всего, нам следует обратиться к епископу Бангорскому. Гвитерин расположен в его епархии, и, не заручившись его поддержкой, ничего нельзя предпринять. Конечно, для беседы с епископом не обязательно нужен человек, хорошо говорящий по валиски Его преосвященство наверняка знает латынь. Но если епископ поддержит нас, паломникам непременно придется иметь дело с приходским священником в Гвитерине, а в Уэльсе далеко не каждый клирик может изъясняться на латыни. А главное то, что вся бангорская епархия находится на земле гуенетского короля, и его согласие будет так же необходимо, как и одобрение церкви, Гуинетские же государи говорят только по валиски и кроме писцов там никто других языков не знает. Правда, отец Приор кое-как по-валийски объясняться может, но именно что кое-как согласился Аббат Хериберт, которого все эти соображения несколько озадачили. «Ты прав, согласие короля для нас важнее всего, брат Катфаэль». «Ты ведь сам изуэльсы, и валийский язык для тебя родной. Не мог бы ты? Вот только боюсь, что сад тебе не на кого оставить, но твоя помощь очень бы нам пригодилась». «Отче!» — откликнулся брат Катфаэль. «Нынче в саду вся работа сделана дней на десять вперед, а то и больше, так что все это время можно спокойно обойтись и без меня» я бы с удовольствием отправился в Гвиттерин, чтобы своими знаниями послужить обители». «Да будет так», — с облегчением молвил аббат Херибард. «Езжай, брат, с приором Робертом, и пусть твоими устами наше аббатство говорит с валийским народом, а я своей властью наделяю тебя необходимыми полномочиями». Аббат был стар, мягок по натуре, и при всем своем опыте не отличался решительностью. Ему недоставало ни честолюбия, ни уверенности в себе. Существовало два способа подступиться к нему с вопросом, касающимся брата Джона. Напрямую и из подваль. Катфаэль рассудил, что честность в данном случае лучшая политика. «И еще одно, отче. В нашей обители есть один молодой брат... Я с ним сдружился и знаю, что он славный парень, но сомневаюсь в том, что монашество — его истинное призвание. По моему разумению, нам стоило бы помочь ему определиться в жизни, ибо если он найдет свой путь, то уж никогда с него не свернет. Правда, это вовсе не обязательно будет монашеская стезя. Ему надо бы дать возможность все хорошенько обдумать, а потому я прошу разрешения взять его в Гвитерин. Кстати, кто-то ведь должен воду таскать да дрова колоть. Абат озабоченно взглянул на Катфаэля, но в его взоре не было осуждения. Возможно, он припомнил те давние дни, когда его самого одолевали сомнения в правильности сделанного выбора. «Всяк из нас волен служить Господу так, как ему больше подходит, и я не вправе лишить кого бы то ни было, возможности принять правильное решение. В конце концов, кто из нас мог бы сказать, что он ни разу в жизни не усомнился? «А ты говорил об этом брате с приором Робертом?» — осторожно поинтересовался Аббат. «Нет», — отче откровенно признался Катфаэль. «Я подумал, что не стоит беспокоить его по пустякам, ведь сейчас на него возложена такая огромная ответственность». «Это верно», — от души согласился Аббат. Ему предстоит великое дело, и было бы неразумно отвлекать его на всякие мелочи. И я не скажу Приору, почему решил включить этого брата в число паломников. Кто-кто, а Роберт непреклонно уверен в своем призвании и способен сурово осудить пахаря, который, уже взявшись за плуг, оглядывается назад. И все же, отче, не всем суждено быть пахарями на Ниве Господней. «Ты прав». С усталой улыбкой признал аббат, размышляя о брате Катфаэле, который сам был для него загадкой. Обычно он об этом забывал, но время от времени приходилось и вспоминать. «Признаться, я частенько задумываюсь», — начал было Хэрриберт, — «ну осекся». «Ну да ладно. Скажи мне, кто этот юный брат, и он в твоем распоряжении».